Интерлюдия 3. В центре громадного исследовательского судна «Океанская черепаха» располагалась вертикальная труба диаметром 20 метров и высотой 100 Эта труба из титанового сплава, называемая главной шахтой, поддерживала все этажи сооружения, а заодно защищала его важнейшие органы, выступая в качестве переборки. Помимо энергетических систем корабля и центров управления, внутри нее находились также устройства, разработанные таинственной венчурной компанией «РАД». Если говорить конкретней, это были четыре зловещего вида машины, умеющие считывать и записывать человеческую душу. Транслятор души, Soul Translator, STL, плюс еще центральный вычислительный блок, к которому они все были подключены – кластер световых кубов. Этот громадный блок был установлен примерно посередине шахты, а под ним, в так называемой «нижней шахте», находились установки STL номер 2 и номер 3. Установки номер 4 и номер 5 напротив располагались в верхней шахте. Что касается первого номера, то это был прототип, находящийся не на судне, а в отделении Рат в Рапонге, Минатоку, на приличном расстоянии отсюда. Застрявший в коме Кирита, Кадзута Киригая, был подключен для восстановления поврежденной сети нейронов мозга к СТЛ номер 4 в верхней шахте. И чтобы туда добраться, необходимо было войти в шахту снизу и затем подняться по лестнице или на лифте. 6 июля 2026 года, понедельник, 7.30 утра. Асуна, то есть Асуна-юки, поправила ворот летней кофточки, которую носила поверх футболки, и зашагала вверх по унылой винтовой лестнице. Кляцанье подошв по металлическим ступеням с антикоррозийным покрытием, тусклое оранжевое светодиодное освещение – все это навевало воспоминания. Асуна даже не помнила, сколько именно раз она поднималась по похожим лестницам в стальной крепости. Пооривший в бескрайнем небе где-то далеко, очень далеко отсюда Винтовые лестницы, охраняемые боссами, соединяли комнаты этих самых боссов со следующими уровнями Айнкрада а Лидер рыцарей крови Хитклифф, как правило, шел по этим лестницам первым А уже за ним сагильдийцы, взбудораженные победой над боссом Но были исключения В начале той смертельной игры, еще до того, как Асона вступила в гильдию Рядом с ней всегда шагал игрок-одиночка в черном Он страшно бесил Асуну своими дурацкими шуточками, которые говорил в своей обычной, на всё наплевательской манере, но которые прогоняли усталость от тяжёлых сражений. Он рассказывал ей о следующих уровнях, и множество раз он тянул Асуну за руку, когда она выматывалась в бесконечных боях. «Кирита-кун». Под клацанье подошв о металл Асуна Юки тихонько позвала по имени человека, которого любила. Конечно, ответа не было. С трудом ей удалось загнать в самую глубину души, начавшие переполнять ее чувства одиночества и отчаяния. Сейчас лучше, чем было позавчера. Кадзута уже не пропал. Он ждет Асуну в той маленькой комнатке наверху. Пусть она не может с ним поговорить, пусть даже за руку не может подержать, все равно время его пробуждения мало-помалу приближается. Медсестра Нацки Аки сказала, что при нынешних темпах лечения СТО восстановит мозговую нейронную сеть за день-два. И тогда, скорее всего, Кадзута придет в себя. Асуна отправилась на океанскую черепаху, плавающую близ острова идзу не объяснив всех деталей родителям. Тем не менее, она, заручившись поддержкой профессора Ринка Кадзира, состряпала объяснение, которое нельзя назвать ложью. «Я буду несколько дней сопровождать профессора в сверхсовременном исследовательском центре одной корпорации». Сама она думала, что убедить родителей будет трудно. Но её мать, Кёка Юки, лишь посмотрела Асуне в глаза и сказала «Иди, только будь осторожна». Не исключено, впрочем, что она видела Асуну насквозь. Так или иначе, дали ей всего три дня, с 5 по 7 июля. Короче говоря, завтра вечером ей придется сесть на вертолет, регулярно курсирующий между океанской черепахой и Синкабой. Пока было неясно, сможет ли она вернуться в Токио уже с Кадзута, но если медсестра Аки окажется права, Асуна, по крайней мере, сможет застать его в сознании и поговорить с ним. И тогда она вволю насердится, вволю наплачется и вволю насмеется. Остановившись, Асуна сделала глубокий вдох, Потом продолжила свой подъем по винтовой лестнице. До конца лестницы оставалось еще ступени 20. Там был не тупик. Наверх ввел круглый люк в толстом металлическом перекрытии. Но к нему вела короткая вертикальная лесенка, по которой Асу не предстояло вскарабкаться. Водонепроницаемое перекрытие из титанового сплава толщиной больше 20 сантиметров разделяло главную шахту океанской черепахи на верхнюю и нижнюю половины. По словам старшего лейтенанта на Канисе, она выдерживает автоматную очередь в упор. Впрочем, такого рода ситуации в принципе не должны возникать на этом мегасудне. Оно же не военное. «Мне одного кикуокисана хватало с его любовью к преувеличениям, но они тут все такие». Мысленно так пробормотав, Асунов забралась по лесенке из алюминиевого сплава и пролезла в люк. Вверх уходила следующая унылая винтовая лестница, но оттенок освещения сменился на зеленый. Все равно... Давно, что новый уровень. С подобными мыслями в голове Асуна вновь зашагала вверх. В нижней части верхней шахты, где девушка сейчас находилась, располагалась громадная установка. Сердце всего проекта «Алисизация» — кластер световых кубов. Скорее всего, он был прямо вот тут, за стенкой, огораживающей узкое пространство лестницы. Всё, что относилось к кластеру световых кубов, было окутано строжайшей секретностью, так что деталей конструкции Асуна не знала. Но она слышала, что, как и намекает название, это совокупность огромного количества световых кубов. Световые кубы и были той средой, в которой хранились искусственные пульсветы. Иными словами обитатели под восходящие и и. А в центре кластера между упорядоченно расположенными сотнями тысяч цветовых кубов располагался еще один куб, большего размера, чем остальные. В нем хранилась не душа, а огромное количество мнемовизуальных данных жителей Подмирья. Вот это поистине сердце технологии stl Главный визуализатор. Так ей рассказал про устройство Подмирья главный исследователь РАД Такеру Хига, более-менее махнув рукой на секретность. Но, честно говоря, совершил. Совершенно искренней реакции Асуны было «А? И и что это значит? Если уж вы так много об этом рассказываете, можно было бы хоть раз показать мне этот кластер световых кубов». Когда Асуна так сказала, Хига криво улыбнулся и ответил «Этот кластер весь покрыт металлическим кожухом, так что все равно вы вряд ли э что-нибудь увидите, кроме прямоугольного ящика». Кожух этот не мог снять ни Хига, ни кто-либо еще из персонала, включая даже руководителя проекта, подполковника сил самообороны Сейдзиро Кикуоку. Так что Асуне оставалось лишь пытаться вообразить, на что же этот кластер похож. Бесчетное множество маленьких кристалликов, подвешенных стройными рядами посреди темноты. Все они идеальные кубики, а посередине один большой кристалл, и между ними всеми непрерывно бегают лучики света. Всё вместе, как будто скопление звёзд в центре галактики. Видимо, из-за этой рассеянной задумчивости Асуна поздновато заметила, что навстречу ей по лестнице кто-то спускается. «А, прошу прощения». Она машинально опустила голову и, тихо извинившись, шагнула в сторону. Спускавшийся медленно продолжил двигаться мимо, не произнося в ответ ни слова. Каждый шаг сопровождался лязгом и жужжанием. Что еще за странные звуки? С этой недоуменной мыслью Асуна наконец подняла глаза и уставилась на фигуру, которая была в этот момент как раз напротив нее. В следующее мгновение она отпрыгнула назад, громко приложившись спиной о стену. Как оказалось, спускался по лестнице не кто-то, а что-то. Словом, не человек, как ни погляди. В целом фигура была человекоподобная, но ее костяк составляла простая металлическая конструкция, а на поясе и конечностях виднелось множество пластиковых цилиндриков. Суставы представляли собой сложные устройства из ничем не прикрытых шестеренок и цветных проводов, идущих туда-сюда, подобно кровяным сосудам. На спине существо несло здоровенный ящик, а его лицо состояло из трех линз-объективов большой, средний и маленький. Лучше бы они поставили два средних. Лишь после этой мысли Асуна наконец пришла в себя. Выпустив из легких воздух, который от неожиданности там застрял, она хрипло пробормотала. «Робот?» И тут же таинственная человекоподобная шагающая машина остановилась. Нога застыла на полушаге, потом шестеренки зажужжали в обратную сторону, и нога вернулась на место. Стоя на той же ступеньке, что и Асуна, робот медленно повернулся всем телом влево, то есть в сторону Асуны. Большой и средний объективы были непроглядно черны, но в глубине маленького горел красный огонек. Он несколько раз мигнул, будто разглядывая Асуну. И... Еле слышно вырвалось у Асуны И девушка попыталась отступить Но ее спина уперлась в стену Окружающую лестницу И отступать оказалось некуда Асуна сдвигалась то вправо, то влево Но объектив с красным огоньком Неотступно следовал за ее движениями Монстры же не появляются на лестницах Между уровнями И вообще монстров машин быть не должно Нет, погодите-ка, здесь же реальный мир Такие мысли скакали у Асуны в голове И она уже была готова кинуться На утек туда, откуда пришла «Ну тут... Эй, прекрати уже, идти Раздалось откуда-то сверху. Кинув туда взгляд, Асуна увидела, как по лестнице сбегает мужчина со встревоженным выражением лица. Футболка с рисунком и шорты, короткие волосы, торчащие вверх множеством пик, на лице некрасивые очки в круглой металлической оправе. Словом, это был Такиро Хига, главный исследователь проекта «Алисизация». В правой руке у него был потрёпанный мобильник. Будто поняв это «эй» в исполнении Хиги, человекоподобная машина отвела взгляд от Асуны и снова повернулась на 90 градусов. Асуна, наконец, стряхнула с плеч напряжение и, подняв глаза на остановившегося чуть выше Хигу, немного деревянным голосом спросила. «Хига-сан, что это за штуковина э э э э э э э э э э э э э э э сокращенно Эмом. А если добавить единичку, потому что он первый в серии, получаем Ити Эмом. Или Ити Эмом. Пока Хига отвечал, его выражение лица постепенно менялось со извиняющегося на хвостливое. Тогда Асуна, продолжая сердито смотреть на него, поинтересовалась. «И что этот ваш Ити здесь делает?» На этот вопрос, однако, ответил не Хига. хига мне помогает отлаживать мою программу, даже несмотря на то, что мы больше не сэмпай и кахай в той лаборатории. Эти слова, произнесенные со сдерживаемым смехом, принадлежали женщине, спустившейся по лестнице следом за хигой. Белый халат, джинсы и джинсовая же рубаха, зачесанные на косой пробор волосы. Эту женщину, при виде которой возникала мысль, что мало кому так идет термин «интеллектуалка», звали Ринка Кадзира. Именно профессор Кадзила сыграла важнейшую роль в проникновении асуны на океанскую черепаху.